Письмо 61. -е. От Сесили Воланш к Софи Корне. «Дорогая моя Софи, пожалей свою Сесиль, свою бедную Сесиль. Она очень несчастна. Мама все знает, не понимая, каким образом у нее могли возникнуть подозрения. Однако она все обнаружила. Вчера вечером мне показалось, будто мама немного раздражена». но я не обратила на это особого внимания и, дожидаясь, пока она кончит игру в карты, даже вела очень веселый разговор с госпожой Домертей, которая у нас ужинала, и мы много беседовали о Донсини. Не думаю, чтобы нас могли услышать. Она ушла, и я удалилась к себе. Я раздевалась, когда мама вошла и велела моей горничной выйти. После этого она потребовала у меня ключ от моего секретера. Говорила она таким тоном, что я затрепетала и едва могла держаться на ногах. Я делала вид, что не могу найти ключ, но в конце концов пришлось повиноваться. Первый же ящик, который она открыла, оказался как раз тот, где находились письма кавалера Донсини. Я была в таком смятении, что когда она меня спросила, что это такое, в состоянии была ответить только «ничего». Но когда я увидела, что она начала читать первое письмо, Какое ей попалось на глаза, мне стало так худо, что я потеряла сознание. Как только я пришла в себя, мама, позвавшая мою горничную, удалилась, велев мне ложиться спать. Она забрала все письма Донсини. Я дрожу всякий раз, как подумаю, что должна буду снова показаться ей на глаза. Всю ночь я проплакала. Пишу на рассвете, так как надеюсь, что появится Жозефина. Если я смогу поговорить с ней с глазу на глаз, то попрошу, чтобы она передала госпоже Демертей записку, которую я ей напишу. Если нет, то я вложу записку в письмо к тебе. А ты уж будь добра, отправь ее как будто бы от себя. Только она одна способна хоть немного меня утешить. Мы хоть поговорим о нем, так как я уже не надеюсь его увидеть. Я очень несчастна. Может быть, она будет так добра, что возьмется передать Донсини мое письмо. Я не решаюсь довериться в таком деле же Зефине, а еще меньше моей горничной. Ведь это может быть она сказала маме, что в секретаре у меня спрятаны письма. Я кончаю, так как мне еще нужно написать госпоже Дамартей, а также Дансини, чтобы письмо к нему было готово на случай, если она согласится его отослать. Затем я опять лягу, чтобы меня застали в постели, когда придут в мою комнату. Чтобы не пришлось идти к маме, я скажусь больной. Я не так уж солку. Мне ведь хуже, чем если бы у меня был жар. Глаза горят от слез и так давит под ложечкой, что трудно дышать. Когда я думаю, что больше не увижу Дансини, «Мне хочется умереть. Прощай, дорогая моя Софи. Не могу больше писать. Слезы душат меня». Из 7 сентября 1700 Примечание. Письмо Сесилии Воланш к Маркизе выпущено, так как в нем излагаются те же обстоятельства, что в предыдущем письме, только менее подробно. Письмо кавалеру Донсини найдено не было. Причину читатель узнает из письма шестьдесят третьего госпожи Де Морте к Виконту.